Глава 17 Райн пришел в себя от боли. Тяжелые веки поднимались с трудом, глаза болели, будто в них насыпали песка. Он не сразу понял, где находится, а поняв, сжал зубы, чтобы не застонать. Его руки были скручены за спиной и в таком положении привязаны к нижней ветке дерева. Ногами он едва касался земли. Боль в выкрученных суставах и привела его в чувство. Невдалеке горел костер, у которого сидели двое. Точнее, один полулежал на траве, опершись спиной о дерево и баюкая висящую на перевязи руку. Второй сидел на корточках, спиной краину, протягивая руки к огню. Надо было! А если он до утра не очухается? Услышал Райан низкий, с хрипотцой голос раненого. «Очухается. Куда он денется? Поможем, если что». <сех> Сухмылка ответил второй. «А в святилище сейчас возвращаться нельзя. Выяснить сначала надо. Что за птичка залётная нам на хвост села?» «Он шестерыху кокошил, как нечего делать. Ты же сам видел. Опытный боец». Но даже не это главное, а главное, что Таны наши с ним вдвоем справиться не смогли. Говорю тебе, давай прикончим его, пока в себя не пришел. и дело с концом. — Да нельзя его кончать, как ты не поймешь, дурья башка. Одер приказал его живым взять, — раздраженно ответил разбойник и встал, разминая ноги. — Одер теперь червей кормит. «А я не хочу!» — буркнул сквозь зубы раненый. «Кто там разбираться будет, когда он помер? Вон сколько народу полегло. Покажем труп, скажем, что виновный наказан. Наше дело маленькое. Мы добычу сохранили, пленника привезли, атаку отбили, значит, задание выполнили». «Нет, тебе определенно последние мозги отшибло, когда ты с лошади свалился. Двое танов убито. Они, владеющие силой, мертвы, а мы, простые смертные, выжили. Как думаешь, поверит Атаман Таир в такое?» Раненый разбойник слегка побледнел. «Ну так это же правда?» «Это мы с тобой знаем, что правда». «А Таир в бешенстве сначала карает, а потом разбирается. Вот если мы ему в качестве компенсации этого привезем...» Второй разбойник кивнул в сторону Райана. «Тогда у наших слов подтверждение будет. А у него новая жертва на алтарь. Может, все для нас и обойдется». «Так я же и говорю. Поехали прямо сейчас!» Встрепенулся раненый. — Нельзя. Убедиться надо, что наш пленник к великому клану отношения не имеет. Знаешь же, как Таир боится, чтобы о его делишках в чертоге не разнюхали. А этот одарённый очень силен. Что? — раненый аж привстал, опершись на здоровую руку. Глаза его расширились от ужаса. — Ты что, серьезно думаешь, что этот тан... «Может, из великого клана быть?» Второй разбойник пожал плечами. «Не знаю, но такой вариант исключать нельзя. Если окажется, что это так, а мы притащим его в святилище, сообщить свое местоположение в чертог он сможет за доли секунды. И тогда отряд воздающих можно ждать в гости очень скоро». Раненый с кряхтением тяжело поднялся на ноги. — Ты как хочешь, Гуга, а я связываться с темным кланом не намерен. — Поздно спохватился! Ты с ним связался, когда к Таиру в отряд нанялся! — с кривой усмешкой ответил собеседник. — Одно дело — по деревням крестьян гонять, а другое — поперек чертога идти. — не согласился раненый, отходя от костра. — если этот человек принадлежит великому клану и мы его убьем темные нас и за гранью найдут нет я на такие дела я не нанимался таир тебя найдет быстрее и шкуру спустит куда ты собрался то раненый неопределенно пожал плечами и неровной походкой направился в темноту, к привязанным чуть в отдалении лошадям. «Срань, Ильтаирова!» — выругался оставшийся разбойник, злопнув в костер головешку. В этот момент раздался отчетливо слышный в ночной тишине характерный свист, и стоящий у костра человек схватился за горло. Пару секунд он стоял, пошатываясь, а потом рухнул на землю как подкошенный из его шеи торчала оперенная стрела черная тень метнулась к краю, и он с удивлением узнал илаиту. она бросилась его освобождать, но он остановил ее окриком там в кустах лошади с ними еще один Илаита схватила лук нет не попадешь слишком темно используй силу. «Я не могу!» — растерялась девушка. «Можешь. Просто кинь в него заряд негатива. Только не перестарайся, не убей. Давай!» Илаита зажмурилась, как испуганный ребенок, и тотчас из кустов раздался истошный вопль. «Умница, Саламандра!» — довольно улыбнулся Райан. Она, счастливая, кинулась к нему на шею, и он тихонько взвыл. Руки и без того разрывало болью, а уж с дополнительным весом. «Ой, прости, прости, пожалуйста!» В ужасе отшатнулась Илаита и бросилась перерезать веревки. Райан неуклюже плюхнулся на землю, с трудом сел и принялся растирать затёкшие конечности. Через несколько мгновений руки полыхнули болью, как будто в них одновременно впилась тысяча игл. Он шипел и морщился, но продолжал, зная, что нужно нормализовать кровообращение как можно скорее. Девушка молча стала ему помогать, и он заметил, что она избегает встречаться с ним взглядом. Дождавшись, пока пальцы стали ему подчиняться, он поймал ее за руку. Илоита удивленно подняла на него глаза и замерла, как испуганная птичка. «Ты ничего не хочешь мне рассказать? — спросил он, испытывающий, посмотрев на неё. И Лаита отвела взгляд. Над поляной повисла тишина. Слышно было, как потрескивают угли затухающего костра. — Ты следила за мной? — вновь спросил Райан, поняв, что на первый вопрос ответа не будет. Девушка едва заметно кивнула, старательно изучая взглядом прилипшую к штанине колючку репейника. Ты не могла просто ехать следом. Я бы тебя заметил. Ты что использовала силу? Снова молчаливый кивок. Так. Я этого совершенно не почувствовал, произнес Райан, растягивая слова. Минуту он задумчиво молчал, а потом продолжил пристально глядя на нее. Ты определенно не перестаешь меня удивлять. «Есть что-то еще, чего я не знаю о твоих скрытых талантах?» Его глаза, черные и глубокие, как ночное море, смотрели сейчас на нее с каким-то особенным выражением, которого она не видела в них никогда прежде. Сама не зная почему, Илоита смутилась и попыталась высвободить руку. Все ее возмущение и обида давно куда-то испарились, вытесненные сначала страхом за его жизнь, а теперь этим взглядом, от которого что-то холодело внутри. Слова, которые она собиралась сказать ему, когда догонит, сами собой выветрились из головы. Мысли путались. «Я просто хотела найти тебя», пролепетала Илаита непослушными губами. «Просто хотела помочь». А потом увидела... «Следы силы, и еще кровь, и смерть, и очень за тебя испугалась». Лаита почувствовала, как непрошенные слезы щекочут глаза, отвернулась, чтобы их скрыть, и добавила едва слышно. «У меня нет никаких талантов, наверное, поэтому ты и не хочешь брать меня с собой». Вновь видеть в его взгляде холодную отчужденность было выше ее сил. А сейчас он наверняка был на нее еще и очень зол, так что ей захотелось просто вырваться и убежать куда-нибудь, сломя голову, что она и попыталась сделать, впрочем, безуспешно. Райан, легко преодолев попытку к сопротивлению, обнял Илоиту за плечи и привлек к себе. Она с удивлением услышала, что он тихонько смеется. «Ты самая талантливая, непоседливая и непредсказуемая одарённая ягоза во всей империи. Не кажется ли тебе, что спасать меня от разбойников входит у тебя в привычку?» Илаита подняла голову и неверяще посмотрела ему в лицо. В глубине его глаз Плясала насмешливая искорка, а на губах играла снисходительная улыбка. Ледяная стена безразличия исчезла. Рядом с ней снова был ее раин. Он наклонился и нежно коснулся губами ее губ. «Никогда бы не подумал, что скажу это, но сегодня я рад, что ты никого не слушаешься». Твоё появление здесь оказалось очень своевременным. Ты снова спасла мне жизнь, Саламандра. Спасибо.